Говард Филип Славкрафт Погребенный с фараонами Часть первая Тайна притягивает тайну С тех пор, как я приобрел широкую известность в качестве исполнителя невероятных трюков в манере Гарри Гудини... Я постоянно попадаю во всякого рода загадочные истории, каковые публика, зная мою профессию, связывает с моими интересами и занятиями. Порой эти истории вполне невинны и тривиальны, порой глубоко драматичны и увлекательны, насыщены роковыми и опасными приключениями, а иной раз даже заставляют меня ударяться в обширные научные и исторические изыскания.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 Все это, без сомнения, и привело к кошмару, увенчавшему ту фантастическую ночь, что осталось далеко в прошлом. В январе 1910 года, отработав по контракту в Англии, я подписал договор на турне по театрам Австралии. Условия договора предоставляли мне возможность самому выбирать сроки поездки, и я решил воспользоваться случаем и отправиться в своего рода путешествие, до коих я большой охотник. Вместе с женой мы совершили приятную морскую прогулку вдоль континента и, добравшись до Марселя, сели на пароход «Мальва» компании P&O, державший курс на порт «Саид»,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 Я рассказываю об этом не ради красного словца, но ввиду тех последствий, к которым привела моя неосторожность и которые мне следовало предусмотреть, прежде чем разоблачать себя перед целой толпой туристов, готовой вот-вот рассеяться по долине Нила. Куда бы я отныне ни направился, меня всюду обгоняла моя известность, лишая нас супругой спокойствия и несуетности, к которым мы так стремились».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 Путешествие поездом получилось довольно сносное. Всего 4,5 часа, но за это время мы успели увидеть значительную часть Суэцкого канала, вдоль которого железная дорога тянется до самой Исмаилии. А немного погодя и отведать древнего Египта, краем глаза зацепив канал с пресной водой, прорытый еще в эпоху Среднего Царства и недавно восстановленный. Но вот, наконец, и Каир –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 Мы взяли такси и помчались по широким авеню с фешенебельной застройкой. И среди окружившего нас в отеле комфорта, в основном англо-американского образца, среди всех этих лифтов и безупречных официантов в ресторане, волшебный восток с его седою стариной представился нам чем-то бесконечно далеким. Однако уже на другой день...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 Довольно скоро мы очутились в руках энергичного Чичерона, и, несмотря на все позднейшие метаморфозы, я должен признать, что он был мастером своего дела. Тогда я еще не понимал, какую ошибку совершил, не обратясь в отель за услугами официального гида. Теперь перед нами стоял гладко выбритый, сравнительно аккуратный субъект с удивительно глухим голосом.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 Это, без сомнения, ничто иное, как искаженная форма слова «драгоман», обозначающего руководителя туристических групп. Абдул показал нам такие чудеса, о которых мы раньше только читали и мечтали. Старый Каир уже сам по себе город-сказка, город-гряза. Лабиринты узких улочек, окутанных таинственными благовониями. Балконы самых прихотливых форм, сходящиеся почти вплотную над вымощенными булыжником мостовыми Совершенно азиатский водоворот уличного движения с его многоязыким гамом, щелканьем бичей, дребезжением повозок и скрипом телег Звоном монет и криком ослов, калейдоскопом цветастых одежд, тюрбанов, чадр и фресок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 Рядом юноши, весело переговариваясь, толкут горнишные зерна в углублении капители древнеримской классической колонны Коринфского ордера, завезенного сюда, вероятно, из соседнего Гелиополя, где размещался один из трех легионов императора Августа. А еще мечети и музеи. Мы осмотрели их все и еле сохранили свое приподнятое арабское настроение, когда чуть было не поддались темным чарам Египта фараонов, бесценное сокровище которого предлагал нашему взору музей. Большего мы пока и не искали, а потому сосредоточили свое внимание на средневековой сарацинской роскоши халифов,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 Высоко над городом вознесся огромный романский купол нового музея, а за ним, по другую сторону загадочного желтого Нила, отца времен и династий, затаили вечную угрозу пески ливийской пустыни. Волнистые, переливающиеся всеми цветами радуги, стерегущие темные тайны веков.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 Сев в Викторию, мы пересекли остров Гизиру с его гигантскими Лебахиями и по небольшому английскому мосту выехали на западный берег. Оттуда мы помчались сперва между двух рядов внушительной высоты Лебахий, а затем мимо обширного зоологического сада в сторону Гизы, пригорода Каира, где впоследствии был воздвигнут мост, соединяющий Гизу непосредственно с Каиром. Свернув вглубь страны по шаре Аль-Харам, мы именовали район зеркально-гладких каналов и убогих туземных деревушек, и вот, наконец, впереди замаячила цель наших исканий, проступая сквозь рассветную дымку и отражаясь в перевернутом виде в придорожных лужах. Воистину, сорок столетий взирали на нас сверху вниз, как говорил Наполеон своим солдатам.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 К востоку от Второй пирамиды, на самом краю плато, возвышается чудовищный сфинкс. Немой, загадочный и умудренный знаниями тысячелетий. Он стоит здесь с незапамятных времен, и никто не знает, каков был его первоначальный облик, потому что в правлении Хараона Хефрена черты лица его были изменены с целью придать им сходство с лицом его царственного реставратора. По соседству с тремя великими пирамидами находится также множество второстепенных пирамид. Часть их сохранилась, от другой остались жалкие следы. Кроме того, все плато испещрено могилами вельмож более низкого, нежели царский сана. Гробницы эти изначально представляли собой глубокие погребальные ямы или камеры с установленными над ними каменными масштабами сооружениями в форме скамей. Надгробия такого рода были обнаружены на других мемфисских некрополях. Образцом их может считаться надгробие Пернеба, выставленное в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. В Гизе, однако, все видимые следы мастап оказались либо уничтоженными временем, либо расхищенными любителями поживы. И только вырубленные в скалистом грунте камеры одни из которых по-прежнему занесены песком, а другие расчищены археологами, свидетельствуют о том, что здесь некогда находились захоронения. С каждой могилой соединялась своего рода часовня, где жрецы и родня предлагали пищу и молитву, витающему над усопшим Ка, или его жизненному началу. Часовни малых гробниц размещались в уже упомянутых надстройках-мастабах,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 Дорога, по которой мы в то утро следовали на верблюдах, описывала крутую дугу, минуя деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и магазины по левую руку от нее, а затем сворачивала на юг и далее на восток, делая таким образом полный изгиб и одновременно взбираясь на плато. Так что мы даже не заметили, как очутились лицом к лицу с пустыней, с подветренной стороны от большой пирамиды.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 У самой крупной из них полностью отсутствовала наружная облицовка, и обнажились громадные глыбы, составляющие ее основу. У двух других тут и там виднелись ладно пригнанные куски облицовки, благодаря которой они в свое время выглядели очень гладкими и аккуратными. Мы спустились к сфинксу и застыли перед ним, не в силах произнести ни слова, как бы зачарованные его тяжелым, ненавидящим взглядом. На могучей каменной груди его едва различался символ Рахорахти, за изображение которого ошибочно принимали сфинкса в эпоху поздних династий. И хотя табличка между огромными лапами чудовища была покрыта песком, мы вспомнили слова, начертанные на ней Тутмосом IV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 Внезапно до нас донеслись крики со стороны Большой пирамиды, где группу туристов буквально осаждала толпа бедуинов, на перебой предлагающих продемонстрировать быстроту в пробежках на вершину пирамиды и обратно. Рекордное время для такого подъема и спуска, говорят, составляет 7 минут. Однако некоторые хорошо тренированные шейхи с сыновьями уверяли нас, что смогут уложиться в 5 если только им будет предложен, так сказать, необходимый стимул в виде щедрого бакшиша. Никакого стимула они не получили. Зато Абдул по нашей просьбе сводил нас на вершину пирамиды, откуда открывался непревзойденно величественный вид не только на Каир, блиставший в отдалении на фоне крепостной стены золотисто-лиловых холмов, образующих как бы его корону, но и на все пирамиды в окрестностях Мемфиса, От Абуруаша на севере до Дашура на юге. Сакарская ступенчатая пирамида, представляющая собой переходную форму между невысокой масштабой и собственно пирамидой, соблазнительно и четко вырисовывалась вдалеке среди песков. Именно рядом с этим переходным сооружением была в свое время обнаружена знаменитая гробница Пернеба.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 наполнили меня таким благоговением и чувством бесконечности, каких я прежде не испытывал. Измученное восхождением и докучливыми бедуинами, поведение которых выходило за рамки всех приличий, мы почли за благо избавить себя от нудных и утомительных экскурсий внутрь пирамид, куда вели очень тесные и душные проходы, в которых можно было передвигаться только ползком. Между тем, на наших глазах несколько особо выносливых ходоков готовились к посещению самого крупного из мемориалов пирамиды Хеопса. Оплатив с лихвой и отпустив свой местный эскорт, мы пустились в обратный путь, припекаемые послеполуденным солнцем и опекаемые верным Абдулом Раисом, и только пройдя половину пути, пожалели о нелюбознательности. Ибо о нижних коридорах пирамид коридорах, не упоминаемых в путеводителях, ходили самые фантастические слухи. Известно было также то, что археологи, которые открыли эти коридоры и приступили к их обследованию, тут же заблокировали входы в них и теперь держат их местонахождение в тайне. Разумеется, все эти сплетни были по большей части безосновательны, по крайней мере на первый взгляд.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 Мы наткнулись на компанию подгулявших бедуинов, которыми, по всем признакам, верховодил дерзкий малый с грубыми чертами лица и в лихо заломленный на бекрень феске. Он еще издали нас приметил, и, судя по взгляду отнюдь недружелюбному, которым он одарил Абдула, мой верный проводник был здесь хорошо известен и, вероятно, слыл за человека насмешливого и высокомерного.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 Немного поостыв, каждый из них встал в благородную позу. Каковая резкая перемена выглядела довольно впечатляюще. Затем неприятели заключили своего рода договор чести, являющийся в Каире, как я вскоре узнал, традицией, освященной веками. В соответствии с договором спор предстояло уладить посредством ночного поединка на кулаках на вершине Большой Пирамиды.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 И весь оставшийся вечер мы рыскались с ним по всевозможным притонам в самых злачных районах города, преимущественно в северо-восточной части площади Эсбекье, где он вылавливал по одному махровых головорезов и сколачивал из них отборную шайку, которой суждено было стать, так сказать, фоном баталии. Уже минуло девять, когда наша компания, верхом на ослах, прозванных в честь таких царственных особ и именитых гостей Египта, как Рамзес, Марк Твен, Джей п Морган и Минихаха, неторопливо двинулась через лабиринты улиц, минуя то восточные, то европейские кварталы.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 Мы еще издали приметили их ослов. Фигуры животных четко вырисовывались на фоне пустынного плато. Вместо того, чтобы следовать прямой дорогой к отелю Мене-Хаус, где нас могла увидеть и задержать сонная безобидная полиция, мы свернули к Кафрел-Хараму, убогой туземной деревушке, расположенной рядом со сфинксом и послужившей местом стоянки для ослов Ализиза. Грязные бедуины привязали верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных Хефрена, а затем мы вскарабкались по скалистому склону на плато и песками прошли к большой пирамиде. Арабы шумным роем обсыпали ее со всех сторон и принялись взбираться по стертым каменным ступеням. Абдул-Раис предложил мне свою помощь, но я в ней не нуждался. Почти каждому, кто путешествовал по Египту, известно, что исконная вершина пирамиды Хеопса источена веками, в результате чего получилась относительно плоская площадка в 12 ярдов по периметру. На этом-то крохотном пятачке мы и расположились, образовав как бы живой ринг – И уже через несколько секунд бледная луна пустыни сардонически скалилась на поединок, который, если не брать в расчет характер выкриков со стороны болельщиков, вполне мог бы происходить в любом американском спортивном клубе низшей лиги. Здесь, так же, как и у нас, не ощущалось нехватки в запрещенных приемах. И моему не вполне дилетантскому глазу практически каждый выпад, удар и финт говорил о том, что противники не отличаются разборчивостью в методах. Все это длилось очень недолго. И несмотря на свои сомнения относительно использовавшихся приемов, я ощутил нечто вроде гордости за свою собственность, когда Абдул-Раис был объявлен победителем. Примирение свершилось с необыкновенной быстротой, и среди последовавших за ним объятий, возлияний и песнопений я готов был усомниться в том, что ссора имела место на самом деле. Как ни странно, но мне также показалось, что я в большей степени приковываю к себе внимание, нежели бывшие антагонисты. Пользуясь своими скромными познаниями в арабском, я заключил из их слов, что они обсуждают мои профессиональные выступления, где я демонстрирую свое умение освобождаться от самых различных пут и выходить из импровизированных темниц. Манера, в которой велось обсуждение, отличалась не только изумительной осведомленностью обо всех моих подвигах, но и явным недоверием и даже враждебностью по отношению к ним». «Только теперь я постепенно стала осознавать, что древняя египетская магия не исчезла бесследно, но оставила после себя обрывки тайного оккультного знания и жреческой культовой практики, каковые сохранились среди филлахов в форме суеверий столь прочных, что ловкость любого заезжего хахви или фокусника вызывает у них справедливую обиду и подвергается сомнению». «Мне снова бросилось в глаза разительное сходство моего проводника Абдула с древнеегипетским жрецом, или фараоном, или даже улыбающимся сфинксом. Я вновь услышал его глухой, утробный голос и содрогнулся». «Именно в этот момент...» Как бы в подтверждение моих мыслей произошло то, что заставило меня проклинать ту доверчивость, с которой я принимал события последних часов за чистую монету, между тем, как они представляли собой чистой воды инсценировку, притом весьма грубую. Без предупреждения, и я думаю, что по сигналу, незаметно поданному Абдулом, бедуины бросились на меня всей толпой, и вскоре я был связан по рукам и ногам, да так крепко... Так меня не связывали ни разу в жизни, ни на сцене, ни вне ее Я сопротивлялся сколько мог, но очень скоро убедился, что в одиночку мне не ускользнуть от двадцати с лишним дюжих дикарей Мне связали руки за спиной, согнули до предела ноги в коленях и намертво скрепили между собой запястья и лодыжки Удушающий кляп во рту и повязка на глазах дополнили картину После этого арабы взвалили меня к себе на плечи и стали спускаться с пирамиды. Меня подбрасывало при каждом шаге, а предатель Абдул без устали говорил мне колкости. Он издевался и глумился от души. Он заверял меня своим утробным голосом, что очень скоро мои магические силы будут подвергнуты величайшему испытанию». И оно живо собьет с меня спесь, которую я приобрел в результате успешного прохождения через все испытания, предложенные мне в Америке и Европе. «Египет», — напомнил он мне, — «стар как мир и таит в себе множество загадочных первозданных сил, непостижимых для наших современных знатоков, все ухищрения которых поймать меня в капкан столь дружно провалились». Как далеко меня волокли и в каком направлении, я не знаю. Положение мое исключало всякую возможность точной оценки. Определенно, я могу сказать одно. Расстояние не могло быть значительным, поскольку те, кто нес меня, ни разу не ускорили шага, и в то же время я находился в подвешенном состоянии, на удивление, недолго». Вот именно эта ошеломляющая краткость пройденного пути и заставляет меня вздрагивать каждый раз, как я подумаю о Гизе и его плато. Сама мысль о близости к каждодневным туристическим маршрутам того, что существовало тогда и должно быть существует по сей день, повергает меня в трепет. Та чудовищная аномалия, о которой я веду речь, обнаружилось не сразу. Опустив меня на песок, мошенники обвязали мне грудь веревкой, протащили меня несколько футов и, остановившись возле ямы с обрывистыми краями, погрузили меня в нее самым невежливым образом. Словно целую вечность, то и не одну, я падал, ударяясь о неровные стены узкого колодца, вырубленного в скале». Поначалу я думал, что это одна из тех погребальных шахт, которыми изобилует плато, но вскоре чудовищная, почти неправдоподобная глубина ее лишила меня оснований для каких бы то ни было предположений. С каждой секундой весь ужас переживаемого мною становился все острее. Что за абсурд так бесконечно долго опускаться в дыру, проделанную в сплошной вертикальной скале, и до сих пор не достигнуть центра земли? И разве могла веревка, изготовленная человеческими руками, оказаться настолько длинной, чтобы увлечь меня в эти адские бездонные глубины? Проще было предположить, что возбужденные чувства вводят меня в заблуждение. Я и по сей день не уверен в обратном. «Потому что знаю, сколь обманчивым становится чувство времени, когда ты перемещаешься против своей воли или когда твое тело находится в искривленном положении». «Вполне я уверен лишь в одном, что до поры до времени я сохранял логическую связность мыслей и не усугублял и без того ужасную в своей реальности картину продуктами собственного воображения». Самое большее, что могло иметь место, это своего рода мозговая иллюзия, от которой бесконечно далеко до настоящей галлюцинации. Вышеописанная, однако, не имеет отношения к моему первому обмороку. Суровость испытания шла по возрастающей, и первым звеном в цепи всех последующих ужасов явилось весьма заметное прибавление в скорости моего спуска. Те, кто стоял наверху и травил этот нескончаемо длинный трос, похоже, удесятерили свои усилия. И теперь я стремительно мчался вниз, обдираясь о грубые и как будто даже сужавшиеся стены колодца. Моя одежда превратилась в лохмотья. По всему телу сочилась кровь. Ощущение от этого по неприятности своей превосходило даже мучительную и острую боль». Не меньшим испытанием подвергался и мой нюх. Поначалу едва уловимый, но постепенно все усиливающийся запах затхлости и сырости до странности не походил на все знакомые мне запахи. Он заключал в себе элемент пряности и даже благовония, что придавало ему как бы оттенок пародии. Затем произошел психический катаклизм. Он был чудовищным, он был ужасным, не поддающимся никакому членораздельному описанию, ибо охватил всю душу целиком, не упустив ни единой ее части, которая могла бы контролировать происходящее. Это был экстаз кошмара и апофеоз дьявольщины. Внезапность перемены можно назвать апокалиптичной и демонической. «Еще только мгновение назад я стремительно низвергался в узкий, ощерившийся миллионом клыков колодец нестерпимой пытки, но уже в следующий миг я мчался, словно на крыльях нетопыря, сквозь бездны преисподней, взмывая и пикируя, преодолевал бесчетные мили безграничного душного пространства» то воспарял в головокружительные высоты ледяного эфира, то нырял так, что захватывало дух в засасывающие глубины всепожирающего смердящего вакуума. Благодарение Богу, наступившее забытье, вызволило меня из когтей сознания, терзавших мою душу подобно гарпиям и едва не доведших меня до безумия. Эта передышка, как бы ни была она коротка, Вернула мне силы и ясность ума, достаточные для того, чтобы вынести еще величайшие порождения Вселенского безумия, которые притаились злобно бормоча на моем пути. Часть вторая. Лишь постепенно приходил я в чувство после того жуткого полета через стигийские пространства. Процесс оказался чрезвычайно мучительным и был окрашен фантастическими грезами, в которых своеобразно отразилось то обстоятельство, что я был связан. Содержание этих грез представлялось мне вполне отчетливо лишь до тех пор, пока я их испытывал. Потом оно как-то сразу потускнело в моей памяти, и последующие страшные события, реальные или только воображаемые, оставили от него одну голую канаву. Мне чудилось, что меня сжимает огромная желтая лапа, волосатая пятипалая когтистая лапа, которая воздвиглась из недр земли, чтобы раздавить и поглотить меня». И тогда я понял, что эта лапа и есть Египет. В забытии я оглянулся на происшествия последних недель и увидел, как меня постепенно, шаг за шагом, коварно и исподволь обольщает и завлекает некий гуль. Злой дух древнего нильского чародейства, что был в Египте задолго до того, как появился первый человек — и прибудет в нем, когда исчезнет последний. Я увидел весь ужас и проклятие египетской древности с ее неизменными страшными приметами, усыпальницами и храмами мертвых. Я наблюдал фантасмагорические процессии жрецов с головами быков, соколов, ибисов и кошек. Призрачные процессии, беспрерывно шествующие по подземным переходам и лабиринтам, обрамленным гигантскими пропилеями, рядом с которыми человек выглядит как муха, и приносящие диковинные жертвы неведомым богам. Каменные колоссы шагали в темноте вечной ночи, гоня стада скалящихся андросфинксов к берегам застывших в неподвижности широчайших смолиных рек. И за всем этим пряталась неистовая первобытная ярость некромантии, черная и бесформенная. Она жадно ловила меня во мраке, чтобы разделаться со слухом, посмевшим ее передразнивать. В моем дремлющем сознании разыгралась зловещая драма ненависти и преследования». Я видел, как черная душа Египта выбирает меня одного из многих и вкрадчивым шепотом призывает меня к себе, очаровывая наружным блеском и обаянием сарацинства и при этом настойчиво толкая в древний ужас и безумие фараонства, в катакомбы своего мертвого и бездонного сердца». Постепенно видения стали принимать человеческие обличия, и мой проводник Абдул-Раис предстал передо мной в царской мантии с презрительной усмешкой сфинкса на устах. И тогда я увидел, что у него те же черты лица, что и у Хефрена великого, воздвигшего вторую пирамиду, изменившего внешность сфинкса так, чтобы тот походил на него самого и построившего гигантский входной храм с его бесчисленными входами, тайну которых не ведают отрывшие их археологи. Они знают лишь песок, донимая да скала. Я увидел длинную, узкую негнущуюся руку Хефрена. Точно такую, какая была у статуи в египетском музее. У статуи, найденном в жутком входном храме. Теперь я поразился тому, что не вскрикнул в свое время, когда заметил, что точно такие же руки были у Абдула Раиса. «Проклятая рука!» «Она была отвратительно ледяной и хотела раздавить меня!» «О, этот холод и теснота саркофага, стужи и тяжесть Египта незапамятных времен. Рука эта была самим Египтом, сумеречным и замогильным. Это желтая лапа. И о Хефрэне говорят такие вещи. Тут я начал приходить в себя». Во всяком случае, теперь я уже не всецело находился во власти грез. Я вспомнил и поединок на вершине пирамиды, и нападение вероломных бедуинов, и жуткий спуск на веревке в бездну колодца, прорубленного в скале, и бешеные взлеты и падения в ледяной пустыне, источающие гнилостное благоухание. Я понял, что лежу на сыром каменном полу, и что веревки впиваются в меня с прежней силой. Было очень холодно, и мне чудилось, будто меня овивает некое тлетворное дуновение. Раны и ушибы, причиненные мне неровными стенами каменной шахты, нестерпимо ныли и жгли. Болезненность стих усугублялась какой-то особенной едкостью упомянутого сквозняка, И поэтому одной попытки пошевелиться хватило, чтобы все мое тело пронзило мучительной, пульсирующей болью. Ворочаясь, я ощутил натяжение веревки и сделал вывод, что верхний ее конец по-прежнему выходит на поверхность. Находится ли он в руках арабов или нет, я не знал. Не ведал я и того, на какой глубине нахожусь. Я знал наверняка лишь одно — что меня окружает совершенно или почти беспросветный мрак, ибо ни единый луч лунного света не проникал сквозь мою повязку. С другой стороны, я не настолько доверял своим чувствам, чтобы ощущение большой продолжительности спуска, испытанное мною, принимать за свидетельство непомерной глубины». «Исходя из того, что, судя по всему, я находился в довольно просторном помещении, имеющем выход на поверхность через отверстие, расположенное прямо над моей головой, можно было предположить, что темницей для меня послужил погребенный глубоко под землей храм старины Хефрена, тот, что называют храмом Сфинкса». Возможно, я попал в один из тех коридоров, которые скрыли от нас наши гиды в ходе утренней экскурсии, и откуда я легко мог бы выбраться, если бы мне удалось найти дорогу к запертому входу в коридор. В любом случае, мне предстояло блуждать по лабиринту. Но вряд ли настоящая ситуация была труднее тех, в которые я уже не раз попадал. Первым делом, однако, следовало избавиться от веревки, кляпа и повязки на глазах. Я полагал, что операция эта не представит для меня большой сложности, поскольку за время моей долгой и разнообразной карьеры в качестве артиста эскописта гораздо более изощренные эксперты, нежели эти арабы, испробовали на мне весь мировой ассортимент уз, пут и оков и ни разу не преуспели в состязании с моими методами». Потом я вдруг сообразил, что когда я начну освобождаться от веревки, она придет в движение, и арабы, если они, конечно, держат в руках ее конец, поймут, что я пытаюсь сбежать и встанут у входа, чтобы встретить и атаковать меня там. Правда, соображение это имело вес лишь в том случае, если я действительно находился в Хефреновском храме Сфинкса». Отверстие в потолке, где бы оно ни скрывалось, вряд ли могло находиться на слишком большом расстоянии от современного входа рядом со сфинксом. Если, конечно, речь вообще могла идти о каких-либо значительных дистанциях, ибо площадь, известная посетителям пирамид, отнюдь не велика. Во время своего дневного паломничества я не заметил ничего похожего на такое отверстие, но вещи такого рода очень легко проглядеть среди песчаных заносов. Скорчившись на каменном полу со связанными руками и ногами и предаваясь вышеописанным размышлениям, я почти забыл обо всех ужасах своего бесконечного падения в пропасть и головокружительных пещерных маневров, которые еще совсем недавно довели меня до беспамятства. Мысли мои были заняты лишь одним — как перехитрить арабов. И тогда я решил немедленно приступить к делу и освободиться от пут как можно скорее и не натягивая веревки, чтобы не дать арабам даже намека на то, что я пытаюсь сбежать. Принять решение, однако, оказалось намного легче, чем осуществить его. Несколько пробных движений убедили меня в том, что без изрядной возни многого не добьешься. И когда после одного особенно энергичного усилия я почувствовал, как рядом со мной и на меня падает, сворачиваясь кольцами веревка, я нисколько не удивился. «А чего ты хотел?» — сказал я себе. «Бедуины, конечно же, заметили твои движения и отпустили свой конец веревки. Теперь они, вне всякого сомнения, поспешат к подлинному входу в храм». И будут ждать тебя там, в засаде, с самыми кровожадными намерениями. Перспектива рисовалась неутешительная, но в жизни своей я сталкивался с худшими и не дрогнул, так что не должен был дрогнуть и теперь. В первую очередь надо было развязаться, а потом уже положиться на свое искусство и постараться выбраться из храма целым и невредимым. Сегодня меня даже смешит та безоговорочность, с которой я убедил себя, что нахожусь в древнем храме Хифрена на довольно небольшой глубине. Убежденность моя рассыпалась в прах, и все первобытные страхи, связанные со сверхъестественными безднами и демоническими тайнами, восстали во мне с удвоенной силой – «Когда я вдруг обнаружил, что в то самое время, пока я хладнокровно обдумываю свои намерения, одно чудовищное обстоятельство, весь ужас и значение которого я прежде не осознавал, прирастает и в том, и в другом отношениях. Я уже говорил, что веревка, падая, свивалась в кольца, которые накапливались рядом со мной и на мне». Теперь я вдруг увидел, что она продолжает падать и свиваться, между тем, как ни одна нормальная веревка не могла бы оказаться настолько длинной. Более того, скорость падения ее возросла, и она обрушивалась на меня лавиной. На полу вырастала гора Пеньки, погребая меня под своими витками, число которых беспрерывно множилось». Очень скоро меня завалило с головой, и мне стало трудно дышать, в то время как кольца продолжали накапливаться и отбирать у меня последний воздух. Мои мысли опять смешались, и тщетно пытался я отвести от себя угрозу, страшную и неминуемую. Ибо весь ужас моего положения заключался даже не в тех нечеловеческих муках, которые я испытывал, Не в том, что во мне по капле иссекал дух и жизненная сила, но в осязании того, что означают эти невообразимые количество падающие на меня веревки и какие безмерные неведомые пространства в глубинах недр земных должно быть окружают меня в этот момент. Так значит, бесконечный спуск и захватывающий дух полет через сатанинские бездны были реальностью. И теперь я лежу без всякой надежды на спасение в каком-то безымянном запредельном мире неподалеку от центра Земли. Не в силах человеческих было вынести эту ужасную горькую правду, внезапно обрушившуюся на меня, и я снова впал в спасительное беспамятство». Говоря о беспамятстве, я вовсе не разумею отсутствие видений. Напротив, моя отрешенность от внешнего, реального мира сопровождалась видениями самыми чудовищными и неописуемыми. Боже, и зачем только я прочел так много страниц по египтологии перед тем, как посетить эту землю, родину всемирного мрака и ужаса? Этот второй обморок заново озарил мой дремлющий разум, пугающим постижением самой сути этой страны и ее сокровенных тайн, и по какой-то проклятой прихоти Рока грезы мои обратились к уходящим вглубь веков представлениям о мертвых и о том, как они иногда восстают и живут с душой и воплоти в во чреве загадочных гробниц, более напоминающих дома, Нежели могилы. В памяти моей всплыло, приняв причудливый образ, которого я к счастью уже не помню, оригинальное и хитроумное устройство египетской погребальной камеры. Припомнил я также нелепые и дикие суеверия, породившие это устройство. Все мысли древних египтян вращались вокруг смерти и мертвецов. Они понимали воскрешение в буквальном смысле, как воскрешение тела. Именно это побуждало их с особой тщательностью мумифицировать тело и хранить все жизненно важные органы в прикрытых сосудах рядом с усопшим. Между тем, помимо тела, они верили в существование еще двух элементов. Души, которая после того, как ее оценивал и одобрял Осирис, обитала в стране блаженных... И темного, зловещего «ка», или жизненного начала, что, сея страх, странствует по верхнему и нижнему мирам, нисходя временами в погребальную часовню к сохраняемому телу, дабы отведать жертвенной пищи, приносимой туда жрецами и набожной челюдью. А иногда ходят и такие слухи. Чтобы войти в тело или в его деревянного двойника — Которого всегда кладут рядом И покинув пределы гробницы Блуждать по окрестностям Верша свои темные дела Тысячелетиями покоились тела В помпезных саркофагах уставив вверх свои безжизненные очи, если их не посещала Ка, в ожидании того дня, когда Осирис возродит в них Ка и душу и выведет легионы окоченевших мертвецов из глухих обителей сна на свет. Каким триумфом могло бы обернуться это воскрешение? Но, увы, не все души получат благословение, не все могилы останутся неоскверненными и потому неизбежно следует ждать нелепых ошибок и чудовищных извращений. Недаром и по сей день среди арабов ходят слухи о несанкционированных сборищах и богомерских культах, вершимых в самых затаенных уголках Нижнего мира, куда могут без страха заходить лишь крылатые невидимые Ка да бездушные мумии. Пожалуй, самые жуткие предания, заставляющие холодеть кровь в жилах, это те, что повествуют о неких прямо-таки бредовых произведениях деградировавшего жреческого искусства. Я имею в виду составные мумии, представляющие собой противоестественные комбинации человеческих туловищ и членов с головами животных, и призванные имитировать древнейших богов. Во все периоды истории существовала традиция мумифицирования священных животных Быков, кошек, ибисов, крокодилов и так далее Чтобы, когда пробьет час, они могли вернуться в мир к еще большей своей славе Но лишь в период упадка возникла тенденция к составлению мумий из человека и животного Тогда когда люди перестали понимать истинные права и привилегии Ка и Души. О том, куда подевались те составные мумии, легенды умалчивают. Определенно можно сказать лишь то, что до сих пор их не находил ни один египтолог. Молва арабов на этот счет слишком походит на досужие домыслы, чтобы относиться к ней всерьез, ведь они доходят до того что будто бы старый Хефрен, тот, кто связан со сфинксом, второй пирамиды и зияющим входом в храм, живет глубоко под землей со своей супругой, царицей злых духов Гулии Нитокрис, и повелевает мумиями, похожими ни на людей, ни на зверей. Все это стало предметом моих грез. Хефрен, его царственная половина – Причудливое сонмище искусственных мертвецов И, правду сказать, я очень рад, что все сколь-нибудь отчетливые очертания выветрились из моей памяти Самое кошмарное из моих видений имело непосредственное отношение к праздному вопросу Которым я задавался накануне, когда глядел на высеченное в скале лицо сфинкса Эту вечную загадку пустыни Глядел... И спрашивал себя, в какие неведомые глубины ведут потайные ходы из храма, расположенного близ сфинкса? Вопрос этот, казавшийся мне тогда таким невинным и пустяковым, приобрел в моих снах смысл неистового и буйного помешательства. Так какое же исполинское, противоестественное и отвратительное чудовище — Призвано было изображать первоначально черты лица Сфинкса. Мое второе побуждение, если его можно назвать побуждением, сохранилось в памяти как мгновение беспредельного ужаса, подобного которому, и еще тому, что был пережит мною после, я не испытывала во всю свою жизнь. А жизнь эта была насыщена перипетиями сверх всякой человеческой меры. Напомню, что я лишился чувств в тот момент, когда на меня каскадом обрушивалась веревка, что свидетельствовало о непомерной глубине, на которой я находился. Так вот, придя в сознание, я не ощутил на себе никакой тяжести, И, перевернувшись на спину, убедился в том, что пока я лежал в обмороке, связанный с кляпом во рту и повязкой на глазах, какая-то неведомая сила полностью удалила навалившуюся на меня и почти задушившую меня гору пеньки. Правда, осознание всей чудовищности того, что произошло, пришло ко мне не сразу». Но оно теперь довело бы меня до очередного обморока, если бы к этому моменту я не достиг такой степени духовного изнеможения, что никакое новое потрясение не могло его усугубить Итак, я был один на один с чем? Не успел я, однако, хоть сколько-нибудь об этом поразмыслить, чем, вероятно, только бы измучил себя перед новой попыткой освободиться от пут, как и себе заявило и довольно громко еще одно обстоятельство. А именно страшная боль, какой я не испытывал ранее, терзала мои руки и ноги, и все тело мое, казалось, было покрыто толстой коркой засохшей крови, что никак не могло явиться результатом моих прежних порезов и ссадин». Грудь мою также соднила от ран, как будто ее клевал какой-то гигантский кровожадный ибис. Что бы ни представляла собой та сила, что убрала веревку, она была настроена ко мне явно недоброжелательно и, вероятно, нанесла бы мне и более серьезное повреждение, если бы что-то ее не остановило. Можно было ожидать, что после всего этого я окончательно поду духом, Однако все вышло как раз наоборот. И вместо того, чтобы впасть в бездну отчаяния, я ощутил новый прилив мужества и воли к борьбе. Теперь я знал, что преследующие меня злые силы имеют физическую природу, и бесстрашный человек может сразиться с ними на равных. Ободренным выше приведенным соображением я снова взялся за веревку, И, используя весь опыт, накопленный мною в течение жизни, принялся распутывать ее, как я часто это делал в ослепительном свете огней, под оглушительные аплодисменты толпы. Привычные подробности процесса освобождения совершенно завладели моим вниманием. И теперь, когда длинная веревка, которой еще недавно я был спеленут, как младенец, постепенно сходила с меня... Я вновь почти уверовал в то, что все пережитое мною представляло собой обыкновенную галлюцинацию, и никогда не было ни этого ужасного колодца, ни головокружительной бездны, ни бесконечной веревки. И лежал я теперь не где-нибудь, а во входном храме Хифрена возле сфинкса, куда, пока я был в обмороке, прокрались вероломные арабы, чтобы подвергнуть меня истязанию». Тем более мне следовало поторопиться с распутыванием. Дайте мне только встать на ноги без кляпы и без повязки на глазах, чтобы я мог видеть свет, откуда бы он ни исходил. И тогда я даже рад буду сразиться с любым врагом, каким бы злым и коварным он ни оказался. Как долго я распутывался, сказать трудно. Во всяком случае, на публике, когда я не был ни изранен, ни изнурен, как теперь, я справлялся с этим значительно быстрее. Но вот, наконец, я освободился и вздохнул полной грудью. Дурной запах, витавший в сыром и холодном воздухе, показался мне теперь еще более смрадным, нежели прежде, когда кляп и края повязки мешали мне обонять его в полной мере. Ноги мои затекли. Во всем теле ощущалась неимоверная усталость, и я был не в состоянии тронуться с места. Не знаю, долго ли я так пролежал, пытаясь распрямить члены, долгое время пребывавшие в неестественном, искривленном состоянии и напряженно всматриваясь в темноту, в надежде уловить хотя бы проблеск света и определить свое местонахождение». Постепенно ко мне возвратилась сила и гибкость. Однако глаза мои по-прежнему ничего не различали. С трудом поднявшись на ноги, я осмотрелся по сторонам. Кругом был мрак столь же непроницаемый, как и тот, в котором я пребывал с повязкой на глазах. Я сделал несколько шагов. Измученные ноги едва меня слушались, и все же я убедился, что могу идти так что оставалось только решить, в каком направлении. Ни в коем случае нельзя было двигаться на обум, поскольку я мог уйти в сторону, прямо противоположную той, где находился искомый выход. Поэтому я остановился и постарался определить, откуда исходит холодное, наполненное запахом натра дуновения, которое я все это время не переставал чувствовать. Предположив, что источником сквозняка, вероятно, является вход в подземелье, я решил ориентироваться по нему и идти строго в ту сторону, откуда он исходил. Отправляясь накануне вечером на прогулку, я захватил с собой коробок спичек и маленький электрический фонарик. Разумеется, после всех пережитых встрясок в моих карманах, точнее в том, что от них осталось, не сохранилось ни одного сколько-нибудь тяжелого предмета. Чем дальше я продвигался, тем явственнее становилась тяга и назойливее запах, пока, наконец, я совершенно не уверился в том, что иду навстречу зловонному испарению, струящемуся из какой-то дыры, наподобие сказочного джина, что являлся рыбаку в виде клубов дыма, вырывающихся из купшина. «О, Египет, Египет!» Воистину, темна эта колыбель цивилизации и вечный источник невыразимых ужасов и несказанных чудес. Чем больше я размышлял над природой подземного воздушного потока, тем сильнее во мне росло беспокойство. Если раньше я, почти не задумываясь над тем, почему у него такой запах, предполагал, что источником его является какой-нибудь, пусть даже не прямой, выход во внешний мир, то сейчас я абсолютно уверился в том, что это смрадное испарение не имеет ничего общего с чистым воздухом Ливийской пустыни, без даже малейшей примеси последнего». Мне стало ясно, что это смердят какие-то мрачные бездны, расположенные еще глубже под землей, и что, следовательно, я избрал неверное направление. После минутного раздумья я решил не менять своего выбора и продолжал следовать тем же курсам. Как бы там ни было, сквозняк оставался моей единственной надеждой, ибо каменный пол, однообразный даже в своей неровности, не давал мне никаких ориентиров. Двигаясь же навстречу этому таинственному испарению, я рано или поздно должен был добраться до какой-либо дыры или щели, а соответственно и до стены, и затем, следуя вдоль нее, достигнуть противоположного конца этого грандиозного чертога. Я прекрасно понимал, что все расчеты мои могут оказаться неверными, ведь даже если я действительно находился во входном храме Хефрена, то попал в ту его часть, куда не водят туристов. Более того, могло случиться, что именно этот зал был неизвестен даже археологам, и одни только подлые арабы, которые всюду снуют и всюду суют свой нос, случайно наткнулись на него и решили использовать в качестве темницы для меня». Если так, то мог ли я вообще рассчитывать найти выход, если не наружу, то хотя бы в какую-нибудь другую, известную часть храма? Если разобраться, я не имел никаких доказательств тому, что нахожусь во входном храме. На мгновение все самые чудовищные из моих прежних догадок нахлынули на меня, мешаясь с действительными впечатлениями. Я живо представил себе и свой спуск, и парение в пространстве, и веревку, и раны, и грезы. Да-да, грезы. Теперь я точно это знал. Так неужели мне и вправду пришел конец? И может быть, умереть именно теперь, в этот самый момент, было бы для меня даже величайшим благом? Ни на один из этих вопросов не смог я найти ответа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 Я иногда просто не могу удержаться от смеха, когда представляю себе свои периодически повторяющиеся обмороки. Их регулярность наводит меня на сравнение с дешевыми киномелодрамами тех лет. Не исключено, что никаких потерь сознания не было вовсе.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 Я ударился головой о что-то твердое. Нащупав предмет рукой, я понял, что это база колонны невероятных размеров, на поверхности которой были высечены гигантские иероглифы, хорошо различимые на ощупь. Продолжая отступать, я наткнулся на еще несколько колонн, столь же громадных, как и первая. Расстояния в промежутках между ними были непомерно велики.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 Почти интуитивно ощутил я глубокую древность и явно обрядовый характер этих звуков, а мои познания в египтологии вызвали во мне ассоциацию со звуками флейты, самбуки, систра и тимпана. В этом ритмичном гудении, свисте, стуке и треске мне почудился такой леденящий душу ужас, кои превосходил любой из земных ужасов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 Звуки становились все громче, и мне стало ясно, что они приближаются. Вдруг... «О боги всех пантеонов мира, сойдитесь вы и охраните мой дух от подобного впредь!» Вдруг я расслышал, как где-то в отдалении едва слышно раздается мертвящая душу маршаобразная поступь шагающих...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 Замерцал, заколыхался на отравленном сквозняке отблеск света. И я счел за благо укрыться за грандиозным подножием колонны колосса, чтобы хоть на время оградиться от ужаса, что надвигался на меня с миллионами ног, проходящих маршем по гигантским гипостилям нечеловеческого страха и уму непостижимой древности. Свечение усилилось.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 «Не переставая думать о том, как бы мне выбраться отсюда, я временами украдкой приоткрывал глаза и озирался по сторонам, пытаясь разглядеть хоть какую-нибудь деталь, которая указала бы на то, что где-то есть место, где нет ни этого гнилостного дразнящего испарения, ни уходящих в необозримую вышину колонн, ни этих неестественных, карикатурных, причудливых, кошмарных теней». Снопы огня, треща, вырывались из факелов, количество которых все пребывало, и вскоре все помещение было залито ослепительно ярким светом. Так что если бы оно было полностью лишено стен, то я бы, несомненно, увидел, рано или поздно, но увидел, какой-нибудь предел или неподвижный ориентир. Но тут мне снова пришлось закрыть глаза...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 Внезапно дьявольский звук, напоминающий предсмертный булькающий хрип и улюлюкающий вой одновременно, с громовым треском разрезал атмосферу склепа, наполненную клубящимися нефтяными и смоляными истечениями, и превратил ее в один согласный хор, исходящий из бесчетного количества богохульствующих глоток этих гротескных и уродливых фигур. Глаза мои открылись вопреки моей воле.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 Прямо к порогу этого разверстого входа в жилище Полифема они бросали какие-то предметы. Судя по их жестам, жертвоприношение. Впереди всех стоял Хефрен, надменный царь Хефрен с презрительной усмешкой на устах. Он же проводник Абдул-Раис в золотом венце. За упокойным голосом он, распев, произносил монотонные слова заклинаний.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 Того самого, который в течение поколений традиция упорно именует Храмом Сфинкса. Однако я не мог тратить времени на догадки и потому решил положиться на силу своих мускулов и ума, надеясь, что они вернут меня в наружный мир и в здравый рассудок. Извиваясь как червь, я пополз по-пластунски к подножию левой лестницы, которая, как мне показалось, была более доступной.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 Лицезрение его приводило меня в трепет и тогда, когда сборище осталось далеко по правую руку от меня. С горем пополам добравшись до ступеней, я полез наверх, стараясь держаться ближе к стене, которая была покрыта росписями самого отталкивающего характера. Порукой моей безопасности являлось то всепоглощающее восторженное внимание с которым эти чудовища вперяли глаза в извергающую клубы нечистот клааку и в непотребную жертвенную пищу, что была расположена на каменном полу перед ней, как на алтаре. Крутая громада лестницы была сложена из грандиозных парфировых блоков, как будто она предназначалась для ступеней Исполина. Я поднимался, по ней казалось целую вечность». Боязнь быть обнаруженным в сочетании с чудовищной болью от ран, возобновившейся в результате новой нагрузки на организм, превратили мое восхождение в одну долгую, мучительную пытку, воспоминание которой по сей день причиняет мне почти физическую боль. Я решил, что когда я достигну площадки, то не стану задерживаться на ней ни секунды, но сразу продолжу свой путь наверх по первой попавшейся лестнице, Если, конечно, таковая попадется. Я не испытывал ни малейшей охоты окидывать прощальным взором толпу богомерзких отродий, шаркавших лапами и преклонявших колени в 70-80 футах передо мной. Но в тот момент, когда я уже всходил на площадку, вновь раздался оглушительный хор предсмертных булькающих хрипов и надтреснутых голосов.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 Даже с высоты моего наблюдательного пункта обитатель норы производил впечатление чего-то чрезвычайно громадного. Это было нечто грязно-желтое, косматое, с необычной, как бы судорожной манерой двигаться. Величиной он был, пожалуй, из доброго гипопотама, но внешний вид имел особый. Казалось, у него нет шеи.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 «Будь проклят, это зрелище! Во сне ли оно было на Евуле, в котором мне явился предельный, абсолютный ужас? Неведомый бог мертвых, облизывающийся в предвкушении поживы в своем огромном жутком логове и получающий богомерзкие лакомства из рук бездушных тварей, которые не имеют права на существование». Пятиголовый монстр, высунувшийся из норы. Пятиголовый монстр, величиной из гипопотама. Пятиголовый монстр и тот, для кого этот монстр был не более чем его собственная передняя лапа. Но я остался жив. Я знаю, что это был всего лишь сон. Перевод Олега Мечковского. Для вас читал Андрей Мишутин.